В кабинете его ждала стопка типовых бумаг, сложенных на краю стола. Рапорты об увольнении. Двадцать штук. Вся инквизиторская верхушка Ридны. Это был Димарш. Они не позволили бы себе такого, если бы Клавдий-старш оставался на своем посту. Мартин проглядел бумаги, одну за другой. Повертел в руках две авторучки — Одну с синими чернилами, другую с красными, как артериальная кровь. До назначенного совещания оставалось семь минут. Достаточно, чтобы красиво разложить рапорты на столешнице и кое-кому позвонить. Он подтянул к себе служебный телефонный аппарат с трубкой, инкрустированной самоцветами. Провел пальцем по инкрустации. Руфус всю жизнь воспитывал у себя аристократический вкус, но не всегда успешно. взять хотя бы пошлый узор на функциональном предмете. Мартин задумался, вспомнив о важном. Отодвинул служебный телефон, вытащил трубку из кармана. Долго никто не отвечал. Мартин хотел оборвать звонок, когда в трубке послышался тусклый голос. — Алло, это я, — сказал Мартин. Трубка поперхнулась. — Хотел спросить о здоровье, — сказал Мартин. «Без задних мыслей. Как вы себя чувствуете?» «Прекрасно!» — с отвращением отозвался Руфус. «Здоровее твоего!» — и оборвал связь. Руфус отшвырнул трубку, прилег на спинку мягкого кресла и вытер пот со лба. На экране телевизора беззвучно шла подборка новостей. Повторялся один и тот же кадр, снятый дрожащей камерой. Танк летит через площадь. Навстречу шагает человек в светлом костюме. Танк останавливается, будто налетев на стену. Сообщение об отставке великого инквизитора. Сообщение пресс-центра. Господин старш поблагодарил совет кураторов за верную службу в борьбе со скверной и выразил уверенность, что его преемник будет предан делу, энергичен и успешен на своем посту. «Это ты...» щенок доканал его пробормотал руфус ну что же посмотрим теперь старая овчарка подняла морду вопросительно заглядывая ему в глаза руфус дотянулся до аптечного пузырька и начал отсчитывать капли постукивая стеклянным горлышком о край стакана руки тряслись не надейся мальчишка игра не закончена «Мартин», — сказала Соня из Однинсы, — «никогда бы не поверила, что буду так рада тебя слышать, негодник». «Протокол», — процедил Мартин неприятным голосом, и Соня осеклась, растерявшись. Тогда он рассмеялся в трубку, и она рассмеялась в ответ с нескрываемым облегчением. «Под пальмой?» — спросил Мартин. «На пляже? Ох, если бы! Я принимаю дела у твоего заместителя». Он почти гениальный, — сказал Мартин. Знает округ Одница лучше, чем свою спальню. В округе траур, между прочим. Что? — Мартин поперхнулся. Ох, прости, — Соня засуетилась. Фигурально выражаюсь, образно. Твои люди скучают по тебе. Это так трогательно. Кстати, Мартин посмотрел на свою ладонь с вертикальным шрамом. Соня, я позвонил, чтобы предложить сделку, «Я заинтригованна», — сказала она осторожно. «Знаю, ерунды ты мне не предложишь. Отдай мне моих людей, несколько человек. С каждым я договорюсь сам. У тебя прошу просто отпустить их. Взамен переброшу кое-кого из Ридны». Э -э", сказала Соня очень неопределенным тоном. «Ты не поняла, это еще не сделка. Сделка...» «В обмен на моих людей я отдам тебе свой голос, когда придется выбирать главу Инквизиции. Мне все равно, кто им будет, тебе?» «Нет». «Э -э, сказала Соня, на этот раз потрясенно. «Я как раз хотела обсудить с тобой. Жаль, что ты не можешь прилететь в водницу, по телефону как-то неловко». «Очень ловко. Сперва скажи, согласна ли ты на мое предложение?» «Да». протянула Соня. «Я не совсем понимаю, как эти бедняги променяют курорт на сырые промозглые горы, но...» «Я же променял...» «Хорошо», — сказала она другим тоном, по-деловому. «Мартин, традиционно на кресло великого инквизитора может претендовать один из кураторов. В истории бывали исключения, но мы сейчас оправили. Оскара никто не принимает всерьез. Его отставка — дело решенное». Август — никто, техническая фигура. Он или проявит себя в будущем, или нет. Виктор — худший вариант, с его характером никто не сработается. К тому же он во многом человек сломленный. Его цинизм — защитная реакция. Ни я, ни Элеонора не претендуем. Почему? Соня устало вздохнула в трубке. Женщину в этом кресле никто не примет. У нас все еще дикие нравы, ты же знаешь. Со временем, может быть, но не сейчас. Ни у меня, ни у Элеоноры нет охоты вступать в войну, изнуряющую и заведомо проигранную. То есть ты боишься? Мартин. Ее голос наполнился сталью. Ты не представляешь, сколько дерьма мне пришлось сожрать, отстаивая свое право хотя бы на кураторство, просто потому что я родилась без яиц. Не рассуждай, о чем не знаешь. Извини, он в самом деле смутился. Тогда Елизар — отличный выбор, хотя бы на время. Опытный, консервативный, с героическим прошлым. Как раз сейчас был бы уместен, когда не нужны перемены, а нужна стабильность. Просто сидеть в своем кресле и ничего не менять. Тогда в чем проблема? Мартин ясно слышал, что после долгой тирады Соня обязательно скажет «но». Но он отказался. Зависла пауза. «Кокетничает?» — осторожно предположил Мартин. «Ждет, чтобы его уговаривали?» «Нет. Он сказал дословно, после великого человека я в это кресло не сяду». «Трусит, значит», — сказал Мартин. «Боится, что будут сравнивать? Тем лучше. Хочешь моего мнения? Продвигай Августа. У него подходящий типаж для этой должности». Он будет марионеткой, а кому дергать за ниточки, договоритесь уж как-нибудь с Леонорой. «Мартин», — сказала Соня, и звук ее голоса заставил его насторожиться. Что? Есть еще одна кандидатура. Идеальная. «Стоп», — сказал Мартин, прежде чем успел подумать. «Откати назад, пожалуйста. Забудь свои слова и больше никогда не поднимай этой темы». «Но...» Он, кажется, напугал ее своей реакцией. «Это же лежит на поверхности, Март, ты следишь за новостями? Родившихся сегодня младенцев называют твоим именем, и девочек тоже. Послушай, это твоя ответственность?» «Нет», — сказал Мартин. Собака скулила, била хвостом, не решаясь настаивать, но деликатно напоминая, что время прогулки давно наступило. Руфус заставил себя подняться с дивана, надел пальто прямо поверх домашней одежды, сунул ноги в резиновые сапоги и застегнул поводок. Собака умильно заглядывала ему в глаза. «Ты не врешь», — сказал ей Руфус. «Ты единственное в мире существо, которое никогда мне не лгало, а я столько раз тебя обманывал. Говорил, что вернусь пораньше, а являлся за полночь. Обещал, что поедем в лес, а вместо этого улетал в Вижну, но теперь-то все по-другому». В гостиной спали в клетках птицы. На веранде, — подумал Руфус, — им будет просторнее, но не сейчас, а весной. Птицы эти южные, холода, не любят. Впрочем, и я не люблю промозглые слякоти, мокрого снега, жирной грязи, всей этой прелести, которая называется зимой в городе ридна В горах хотя бы снег лежит, но в горах — ведьмы. Он спустил собаку с поводка. На ошейнике болталась светодиодная лампочка. Собака отражалась в мокром асфальте, как привидение, и далеко бежать не решалась. Не щенок. Все-таки годы. Все должно быть солидно и чинно. В кармане уруфуса зазвонил телефон. По всей видимости, группа кураторов предложила ему пост, и шансы очень высоки. С некоторой опаской сказал собеседник. «По всей видимости, или точно?» По косвенным свидетельствам патрон. «Перестаньте так меня называть!» — выкрикнул Руфус. В трубке растерянно замолчали. Собака вернулась из темноты. Ей было ясно, что хозяин расстроен, но от какой опасности его защищать старая овчарка не понимала. «Я хочу его уничтожить!» — тяжело сказал Руфус. Я хочу, чтобы он понял, каково это, и я своего добьюсь. Ровно в семь кабинет оказался переполнен. На всех не хватило кресел. Пришли не только те, кого он вызвал, но и все свободные сейчас от патрулей. Оба заместителя, оперативники, над которыми Мартин издевался в аэропорту, Еще какие-то до сих пор незнакомые инквизиторы Ридны. К рапортам об отставке на столе прибавился еще десяток. Они расселись, в том числе на занесенных из приемной стульях. Каждый второй счел своим долгом демонстративно нарисовать в воздухе явь-знак. «Я ознакомился с вашими рапортами, господа», — сказал Мартин. «Я рассмотрю их персонально, если вы не против». Все-таки нельзя решать судьбу человека, не глядя ему в лицо. Конечно, они не рассчитывали, что он сдастся сразу. Но с первых же слов он назначил себя вершителем судеб, а их посадил на скамью подсудимых, и такой поворот никому в кабинете не понравился. «Позвольте заметить патрон», — начал его первый заместитель, основательный и плотный, лет пятидесяти, что, по нашему общему мнению, которого никто не спрашивал, Мартин повернул голову, вам не давали слова. Они заговорили все разом. Никто не будет сотрудничать с человеком, вступившим в сговор с ведьмой. Нам все равно, что решили в Вижне. Здесь есть свидетели, что она напала. Вы можете сколько угодно геройствовать в прямом эфире, «Здесь Ридно, а не невижно! Здесь никто не станет с вами работать!» «На отца, небось, они бы не посмели так орать», — мрачно подумал Мартин. И вспомнил слова Клавдия Старжа. «Если хочешь сделать мне приятное, поезжай в Ридну и займись делом». Вероятно, это воспоминание легло на его лицо, как слайд-проекция, как фигурная тень. иначе почему бы инквизиторы в комнате один за другим замолчали будто растеряв решимость мартин подождал несколько секунд проверяя тишину на прочность потом взял рапорт со стола на обум господин горн барт это кто смуглый человек лет сорока со шрамом на губе поднялся со стула у стены под пальмой потом вспомнил что не школьник и не должен вставать и торопливо опустился на место. Мартин узнал его. Оперативник. Один из охотников на игле в аэропорту. Возможно, один из тех, кто обыскивал квартиру Мартина. Отлично. Просто великолепно. Где вы были во время лесных пожаров на прошлой неделе, господин Барт? — Я был в отпуске. С семьей. Отрывисто сказал Смуглый. — В законном отпуске. Воднице. В отеле. «Хорошо отдохнули?» Мартин прищурился. «Это был плановый отпуск, одобренный до всех событий. А когда водницы, примерно в то же время, убили двух инквизиторов и объявили чрезвычайное положение, вы, конечно, явились в тамошний дворец инквизиции и предложили свою помощь?» Смуглый открыл и закрыл рот. Крохотный шрам на губе — делал его похожим на рыбу, когда-то сорвавшуюся с крючка. «Вот ваш рапорт», — сказал Мартин. «Я подписываю с уточнением. Вы навсегда исключаетесь из состава Инквизиции и не сможете служить ни в одной из провинций». Он сделал запись внизу страницы. Смуглый снова встал. «Но это рапорт не о выходе из состава Инквизиции. а Об отказе служить...» «В Ридни под вашим руководством!» «Если бы вы были поваром, — сказал Мартин, — вы могли бы выбирать кухню. Если бы вы торговали сукном, вы бы могли выбрать поставщика. Но Инквизиция не ресторан и не лавочка. Ваш отпуск становится бессрочным». Он опустил подписанный рапорт в ящик стола и еще раз оглядел собравшихся. «Да, им требовалось время». чтобы понять, что происходит. Гул и ропот прокатились по комнате. — А кто здесь будет работать? Кто останется, если все уйдут, а? — Не волнуйтесь, — сказал Мартин примиряюще. — Завтра с утра здесь будут люди-изодницы, верные долгу. Они никогда не променяют борьбу со скверной на подковерные игры. «Вы не имеете права!» «Еще как имею!» «Если понадобится уволить здесь всех...» Он потянулся за следующим рапортом. «Господин Долиан Гай, начальник канцелярии, где вы были во время лесных пожаров?» «Здесь», — сказал немолодой инквизитор с выражением зубной боли на лице. «Во дворце инквизиции. Где мне было еще быть?» я ведь остался единственным координатором когда он запнулся когда ваш куратор господин руфус бросил пост сказал мартин сбежал в разгар пожаров уже после того как погибли ваши товарищи убитые ведьмами одного звали иржи бор он был заместителем господина руфуса вы хорошо помните погибшего будто ветер прошел по комнате Злость, страх, досада, детская обида, горечь. Да, они прекрасно помнили этого человека, которого Мартин видел всего несколько раз в жизни. Он положил диктофон на край стола и включил воспроизведение. В кабинете зазвучал голос Руфуса, тускло и едва узнаваемо, старческий, натреснутый голос — И ржебор был обнаружен нами, мной и подчиненными, на столе в кухне арендованной квартиры. В кабинете моментально сделалось тихо. Его грудь рассечена, сердце изъято и частично помещено в ротовую полость. Мартин наблюдал за их реакцией. Удивительно, но они ничего не знали. Руфусу хватило выдержки сохранить в тайне столь жуткий вопиющий случай. Да этот человек был хорошим администратором. Пожалуй, у руфуса были бы все шансы выйти сухим из воды, если бы только Мартин не поставил его перед выбором солгать или сохранить остатки достоинства. Он поймал себя на сожалении. Руфус нужен был инквизиции. Жаль, что так вышло. Голос в записи продолжал звучать. — Я счел оправданным не предавать этот случай огласке, чтобы не способствовать паническим настроениям. Учитывая, что ведьма давно покинула провинцию, по моим расчетам, и огласка не имела бы положительного эффекта, Я не стал докладывать в Вижну о происшествии. По официальной версии, Иржибор умер от сердечного приступа. Это ничего не меняет. Видавший виды, лысый инквизитор встал, чуть не сбив плечом пальму в катке. Запись закончилась. Мартин отключил диктофон. Да, возможно, это должностное преступление, яростно продолжал лысый. Но Руфус всего лишь один раз лукавил. Скрыл то, о чем неудобно отчитываться. Это понятная слабость. А вы привели ведьму сюда, во дворец. Так, сказал Мартин. С меня хватит. Я уже ходил как пони по этому кругу сегодня в Вижне. И не стану повторять полюбившийся номер. Где вы были? Вы, оперативник, во время лесных пожаров. В лесу. — сказал Лысый с отвращением. «Этот лес нашпигован ведьмами. Мы взяли двух, мелких, рабочих, а сколько еще осталось, никто не знает». «Это ваш рапорт?» Мартин выудил бумагу из кучи других. Увидел, как замер Лысый инквизитор. Как все, кто был в комнате, невольно задержали дыхание. Мартин демонстративно повертел в руках две авторучки — с красными и синими чернилами. Выждал паузу. Написал красным поперек рапорта «Отказать». Протянул бумагу лысому. «Вам предстоит остаться на службе и вернуться в лес, на шпигованные ведьмами. И вам, господин начальник канцелярии». Он еще раз написал «Отказать». «Придется работать дальше, потому что сейчас это необходимо инквизиции». Он брал документы один за другим, смотрел на заявителя, принимал решения, подписывал синей ручкой либо красной, поперек текста. Настроение в комнате менялось, как погода в весенний день. Они бунтовали, они сопротивлялись, они возмущались, не веря в серьезность его намерений. Потом они начали подозревать друг друга в сепаратных соглашениях с Мартином. Потом у Рыжего и Пухлого, как булка инквизитора, сдали нервы. «Я хочу забрать свой рапорт!» «Слово не воробей», — сказал Мартин злорадно. «Рапорт — не гигиеническая салфетка. Вам надоело работать в инквизиции, или вы собирались меня шантажировать?» Он вытащил из общего вороха рапорт Рыжего, занес синюю ручку, В кабинете сделалось тихо, мертвенно тихо, как и должно быть. Если хочешь сделать мне приятное, поезжай в Ридну и займись делом. Надеюсь, не разочаровать вас, патрон, — подумал Мартин сумрачно. Я пытался оставить свое ремесло, — писал Атриколь. Я всегда знал, что оно неблагодарно, «Жестоко и грязно. Я прирождён к нему, как никто другой?» Ивга почти закончила работу. Диск её компьютера был вычищен. Книги, взятые из разных библиотек, приготовлены к отправке обратно. Все пометки, закладки, страницы блокнотов, исписанные карандашом, отправлены в камин. Листок за листком. А самые большие и плотные — изрезанной в мелкую крошку канцелярской машины для уничтожения бумаг. Эту бумажную лапшу Ивга тоже, поколебавшись, отправила в огонь. Меньше мусора. Когда-то она сожгла здесь описание собственной инициации, однажды пройденной и потом отмененной, а маленький Мартин лежал на полу и смотрел на пламя. Между Мартином и Игле сегодня вечером что-то произошло. Они поговорили наедине. Мартин вышел отстранённый, погружённый в себя и почти сразу уехал, тепло попрощавшись с Ивгой и очень натянуто с Игле. Ивга попыталась осторожно выяснить, что случилось, но Игле тоже отстранилась, ушла в себя пожаловалась на головную боль и была очень рада, когда Евга оставила её в покое. И вот, давно миновала полночь, Клавдий не возвращался, Мартин был вредне Ридне, а Игле здесь, в его комнате, и она тоже, Евга была уверена, до сих пор не спала. Мы — свидетели величайшего перелома в истории. Обряд инициации, очищенный от скверны, «Перестанет быть приговором. Тысячелетний конфликт человечества и ведьм будет разрешен, и не останется места насилию и страху». Ивга желчно улыбалась, вспоминая, как ей мерещились аплодисменты на этом месте ее речи. «Нет-нет, все имеет свою цену. У нее полно работы и без чистой инициации». Сколько исторических текстов предстоит откомментировать, сколько лекций переписать заново. Мир не состоит из одних только ведьм. Бумажный мусор быстро догорал. Она протянула к камину руки, ловя остатки тепла. Ещё утром ситуация оказалась безнадёжной. Ивга предпочла бы дважды пройти через инквизиторский допрос, но не сидеть над сумкой с наспех собранными вещами, не обмирать от страха при каждом обновлении ленты новостей. Такой простой выбор оказывается. Меняем грандиозный перелом в истории на личную безопасность. Она оттягивала момент, когда придётся закончить работу, подняться в спальню и лечь в постель. Бесцельно перекладывала теперь бесполезные книги. Только дневник атрика Оля она оставит себе. Это литературный памятник, и это её собственность. «Тягостная тень висит над моей душой», — писал Атриколь. «Я не знаю, что будет завтра». Эта комната помнила Мартина ребёнком. Эгле по-особенному чувствовала себя здесь. Эта комната одним своим запахом пыталась уверить Эгле, что всё плохое осталось в прошлом. Дом молчал. Снаружи мотались деревья под порывами ветра. Миновала полночь, потом час ночи, потом два. Эгле терпеливо ждала, таращаясь в экран телефона, который благополучно вернул ей Мартин. Она смотрела только музыкальные клипы, никаких новостей. Наконец, её терпение было вознаграждено. Еле слышно отворились автоматические ворота, потом дверь гаража. Эгле, задержав дыхание, спустила ноги с кровати. Она лежала под пледом, полностью одетая, хотя старая пижама Мартина была к её услугам. Она вышла на лестницу, босиком, чувствуя под ногами прохладное гладкое дерево. Дверь не скрипнула. Эгле видела в темноте. Клавдий, конечно, тоже прекрасно видел. Он вошёл через гараж, не включая свет. Приветственно махнул рукой, Так небрежно, будто встречать её ночью у себя дома было для него в порядке вещей. «Спасибо», — сказала Эгле. «Пожалуйста». Он снял пальто, оставшись в сером костюме. Эгле моментально оценила марку и покрой. «Жалко носить такую одежду под чёрным балахоном. У него отличный вкус». Она одёрнула себя. «Есть вещи, о которых думать сейчас неуместно». «Эгле». «Ты сама это сделала». Он улыбнулся, оставаясь серьёзным. «Я только немного помог. Ты всё решила сама». «Нам надо поговорить», — сказала игле «Да», — он кивнул. «Только не сейчас. Третий час ночи. Староват для подобных марафонов». Он ступил на лестницу. По мере того, как он шёл наверх, на игле накатывало знакомое чувство — головокружение над бездной. Давление воды на страшной глубине, сжав зубы, она спустилась на две ступеньки и преградила ему путь. Мартин улетел в Ридну, а я осталась. Держись от меня подальше, рассеянно сказал Клавдий и тут же поправил себя. Это не угроза, просто я сейчас неприятный. Не хочу, чтобы тебе было плохо. Ивга же привыкла Она боролась со слабостью. «Евга не инициирована». Он посмотрел ей в глаза. «У тебя защита, как в бетонном бункере. Но не надо лишний раз испытывать. Хватит на сегодня». «Мартин не предавал вас». Она тут же испугалась сказанных слов. Того, как они прозвучали. У него изменился взгляд. «Эгле, я отношусь к тебе». Ты догадываешься, что хорошо. Но некоторых вещей я с тобой обсуждать не буду. А не надо обсуждать. Эгле не двигалась с места. Мартин считает себя виноватым. Он раскаивается. Он думает, что вы ушли в отставку из-за него. Но мы же с вами понимаем... Ты сейчас входишь на чужую территорию. Осторожно. Его давление сделалось... «Непереносимым. Вы можете лишить Мартина своей любви, но не вправе лишать уважения». Эгле уже не могла его видеть, у неё всё плыло перед глазами. «А если бы он погиб в селении Тышка? А если бы ведьма убила его сегодня? Если бы этот танк?» Клавдий дотянулся до неё, не касаясь, и отодвинул со своего пути. Легко и почти не больно, но у неё перехватило дыхание. Он прошёл мимо. Тогда у Эглея подкосились ноги, и она села на край ступеньки. Клавдий остановился наверху лестницы. «Я бы не хотел тебя знакомить с этой своей ипостасью». Эглея не двигалась. «Давай спать», — сказал он тихо. «Мы взрослые люди». Мир не всегда соответствует нашим ожиданиям. Спокойной ночи, эгля Вечернее платье висело на дверце шкафа. Евга видела в темноте хуже, чем Клавдий, но лучше любого обыкновенного человека. Неопределённый силуэт, размытое пятно. Теперь платье раздражало её. Она была, наверное, забавной сегодня вечером в этой своей эйфории. Танцевала, смеялась. Теперь странно вспоминать. «Клавдий и отставка». Сколько лет она мечтала. Нет, не осмеливалась мечтать. Она была так потрясена, что даже не спросила себя. А почему? Что случилось? Что такое могло сегодня произойти с Клавдием-старжем, чтобы он отказался от части себя, от смысла жизни, от своей личности. Она повторяла про себя эти вопросы, пока на смену им не явился ещё один — короткий и страшный. А долго ли он теперь проживёт? К тому времени, когда в тишине открылась дверь гаража, Ивга успела загнать себя в панику. Услышав негромкий скрежет, подскочила, как на пружине — и кинулась к двери. Но за мгновение до того, как Ивга повернула медную ручку, открылась дверь комнаты рядом, бывшей детской. Ивга замерла, прижавшись лбом к двери к прохладному полированному дереву. Плотная дверь приглушала слова. Ивга могла разобрать только интонации. Эгле говорила тихо и очень взволнованно. Клавдий, как ни в чём не бывало, И от звука его голоса Ивге стало немного легче. Она слышала, как он остановился на верхушке лестницы. «Спокойной ночи, Эгле». Ивга отпрянула, чтобы не столкнуться нос к носу, когда он войдёт. Тут же открылась дверь. В свете настенной лампы Ивга увидела его лицо. Он казался таким же, как раньше. «Привет». Он моментально оценил её настроение. «Не смотри с таким ужасом. Всё отлично». Она обняла его судорожно, будто на вокзале. Он положил ладонь ей на макушку, коснулся губами уха. «Я бы приехал раньше, просто хочу скорее с этим покончить, сдать дела, а там много». «Почему, Клав?» Ей было страшно задать вопрос, но ещё страшнее тянуть и не спрашивать. Он отстранился и посмотрел ей в глаза. Я пытался оставить своё ремесло. Процитировал текст, отлично известный обоим. «Я знал, что оно неблагодарно, жестоко и грязно. У Атрика Оля так и не вышло. У меня — да». «Ты великий человек», — сказала она после длинной паузы. «Я знал, что ты неплохо ко мне относишься». Люди понятия не имеют, чем тебе обязаны. Ивга не ответила на улыбку. Ей казалось очень важным говорить сейчас серьёзно. Он кивнул. «Герцог зарезервировал мне место в учебнике истории. Но как ты будешь теперь жить? Прекрасно, сказал он рассеянно. Я буду жить прекрасно. И ты в особенности. Мы наконец-то Поедем в путешествие будем много читать. Я стану ходить на твои лекции, если ты меня пустишь, конечно. Тебе будет интересно, — пробормотала Ивга, — о законах древних языков, об исторических балладах. И ни слова о ведьмах, ни словечка, дружище. Он заглянул ей в глаза. Не сожалей о чистой инициации. Мы всё правильно сделали. «Твоя свобода этого стоит». Она помогла ему снять пиджак. Он сел в кресло у окна, кончиками пальцев растирая виски. «Ты бы видела в лицо его сиятельства у меня в кабинете? Эту жалкую бледную рожу? А я ведь сказал, что все расплатятся по счетам. Они тысячу раз пожалели, что посмели тебя тронуть. И пожалеют еще. Что у вас...» С Мартином Евга отвела глаза. Он помолчал, прежде чем ответить. Мартин чуть с не убил Игле и едва не сломал мне игру. Мартин прыгнул под танк в прямом эфире. Мартин поднёс мне зеркало, и то, что я там увидел, помогло мне принять решение. Это было кривое зеркало. Она отозвалась быстрее, чем успела подумать. возможно. Он не стал спорить. Но решение правильное. Я сделал, что мог. Всё могло быть несравненно, неизмеримо хуже. Во всём большом доме стояла полная глубокая тишина, и даже ветки не скреблись в окно, будто навсегда потеряв надежду, что их впустят. Эгле сидела на ступеньке, привалившись к стене. опустив голову на руки. Нет, она ни о чём не жалела, да и не думала ни о чём. Слишком много всего случилось за последние двое суток. Ей бы танцевать от счастья вместе с Ивгой, ей бы улететь в Ридну и лежать сейчас в постели рядом с Мартином, обнимать его и забыть, как дурной сон, выстрелы, горную дорогу и ракушку на камне — Инквизиторов, снег, подвал, морок. Вместо этого она сидела, закрыв глаза, замкнувшись в себе, и не могла даже встать. Не было сил. Наверху, в глубине коридора, снова открылась дверь. От еле слышного звука игле содрогнулась. Она чувствовала, как он подходит ближе, останавливается в нескольких шагах, соблюдая дистанцию. «Так и будешь тут сидеть». «Я проиграла этот бой», — подумала Эгле. Мартин был прав, проще договориться с паровым катком. Он потому так легко отказался от власти, потому что он сам и есть власть. Над ведьмами ли, над инквизиторами или над обывателями, и сам над собой, и над чужими судьбами. Власть — его неотчуждаемое свойство — Вроде генетического кода. Вот он задал вопрос, начинённый упрёком. Надо что-то ответить, а не молчать так по-хамски. Он сел за её спиной на самую верхнюю ступеньку. — У нас ведь есть о чём поговорить, кроме Мартина. О твоём будущем, например. — Ты готова? Эгле посмотрела на него через плечо, снизу вверх. Он сидел на ступеньке в голубых домашних джинсах и толстом вязаном свитере, подчёркнуто мягкий, не похожий на себя, будто нарочно демонстрируя ей смену настроения и статуса. «Ты ведь на меня не обиделась? Нет?» Вернувшись среди ночи на съёмную квартиру, Мартин обнаружил, что здесь убирали. Пол повсюду вымыт, брошенная одежда выстирана и высушена — Панель на стене тщательно протёрта, и остатки явь знака исчезли без следа. Компьютер Эгле стоял посреди чистой столешницы. Мартин сел за стол и прижался щекой к её ноутбуку, закрыл глаза. Эгле напрасно думает, что сможет что-то изменить в их отношениях с отцом. Ради этой призрачной, заранее обречённой попытки она осталась в Вижне, и Мартину казалось, что он опять ошибся. Не надо было её оставлять. Какой невыносимо длинный, неподъёмно сложный день. Эльвира, старшая дочь герцога, вышла замуж за иностранного аристократа и живёт за границей. Тогда в герцогской ложе она угощала 14-летнего Мартина шампанским, и он веселился, немного нервно. До его решения стать инквизитором было ещё два года. Он почувствовал, что засыпает головой на столе и заставил себя выпрямиться. Тонкий компьютер, и Гле нагрелся под его щекой. Мартин погладил его, как живое существо, и осторожно переложил в ящик стола. Повертел в руках телефон. написал Гле. «Ты спишь?» Ответа не было. Фотография маленького Мартина стояла на каминной полке. Клавдий в джинсах и свитере — подкладывал поленья в камин, почти касаясь языков пламени, как если бы огонь совсем не жёг его. Эгле, устроившись в кресле в отдалённом углу комнаты, обняла себя за плечи, пытаясь унять нервную дрожь. Холодно. Он избегал смотреть на Эгле, хотя она уже почти адаптировалась. Почти заново привыкла находиться с ним под одной крышей. Её трясло, но не от холода. И не от присутствия Клавдия. Нет, просто знобит. Не мудрено, — пробормотал он со вздохом. Был трудный день. Он сел у камина на гладкий деревянный пол, прислонился спиной к стене, облицованной камнем. Я должен был удержать Мартина, когда он решил стать инквизитором. Покривил тогда душой. Сделал вид, что не могу манипулировать сыном. Но я мог. Надо было остановить его. «Тогда много людей из тех, что выжили, были бы мертвы сегодня», — сказала Эгли. «Например, я». И правда. Он посмотрел на потолок, где играли отцветы пламени. «Скажи, там в Ридне. Тебе не хотелось всё бросить и сбежать в горы?» Он говорил отстранённо и буднично, будто спрашивала о расписании авиарейсов на завтра. глеб прокляла себя, что напросилась на этот разговор. Она вдохнула, выдохнула и рассказала ему всё, что произошло с момента, когда она поймала паническую атаку в маленьком съёмном доме в предместьях хридны Она рассказала о танце по крышам, о горах и тумане и о мигающем огне светофора. А под конец она призналась, что поклялась себе молчать и сохранить этот случай в тайне. «Меня поражает, как ты мне доверяешь», — сказал он задумчиво. «Если бы Мартин доверял мне хотя бы в половину столько, я был бы просто счастлив». «У Мартина», — сказала Игле через силу, «что-то вроде профессиональной деформации. Он привык доверять только себе». «Утешительная версия», — пробормотал Клавдий, учитывая, как много я ему лгал. Он замолчал, повернув лицо к огню. Эгле ждала, не решаясь лишний раз пошевелиться. «Видишь ли, я знал, что тебя потянет в горы после ведьминого самострела», — заговорил он после паузы. «Я очень боялся, что ты там и останешься. Я готов был убить Мартина, когда он решил тебя спрятать». У Эгле пересохло во рту. «Это было моё решение». «Кого ты хочешь обмануть?» Он грустно улыбнулся. К вопросу о недоверчивости Мартина. Он ни на секунду не усомнился, что ты останешься человеком, что тебя не потянет в вредненский туман, что в одиночестве, в страхе, в стрессе ты не выберешь простое решение — быть обыкновенной флаг-ведьмой, свободной, могучей. Он говорил так спокойно и с таким знанием дела, что у Эгле встали дыбом волосы на затылке. Клавдий улыбнулся. «Я знаю, через что ты прошла. Ты знай, что тебя ждёт. Когда ты что-то совершаешь, как флаг ведьма, ты делаешь флаг ведьму в себе сильнее. И наоборот, когда ты находишь в себе силы исцелять, она ослабевает». Понимаешь? Эгле молчала. «Если ты снова кого-нибудь атакуешь, как тех патрульных в Ридне, тебя поймают и осудят, но ты ведь не этого боишься. И я не этого боюсь. Ты перестанешь сопротивляться флаг ведьме в себе, и эти горы тебя заберут». «Нет», — пробормотала Эгле. «Я сказал, если». «Вы всё это знаете про меня и просто так отпускаете?» «Да», — он кивнул. «Я свой выбор подтверждал много лет. Каждый день. И тебе придётся. Много лет. Каждый день. Отвечать на вопрос «Кто ты?» «Кто я?» «Каждый день», — повторил он мягко. «И это не будет просто, потому что тебя не оставят в покое. Тебя нарочно станут провоцировать. Тебя будут разглядывать под микроскопом». Каждый твой шаг. Ты должна быть очень, очень осмотрительна. Я обещаю. Она облизнула пересохшие губы. Инквизиторы будут кидаться на тебя и не спрашивать документы, а сразу оглушать. Я укроюсь мороком. Никому не рассказывай, потому что это тоже преступление. Каждую секунду знай, на каком расстоянии от тебя ближайший инквизитор и куда он идёт. Эх, никогда не думал, что стану давать действующие ведьме советы по конспирации. Он потянулся, встал, подбросил в камин ещё полено. Эгле ждала, знала, что он ещё не закончил. Он обернулся и посмотрел через комнату, прямо ей в глаза. «Никогда, ни с кем». «Ни при каких обстоятельствах не обсуждай чистую инициацию. Её просто нет. Ты поняла?» Эгле храбро попыталась выдержать его взгляд, но почти сразу зажмурилась. Получилось плохо, будто она в чём-то виновата и не хочет с ним соглашаться. «Если ты попробуешь кого-то инициировать...» Он говорил сейчас, будто с ребёнком... или подтолкнуть к такой идее. Ты понимаешь, чем это обернётся?» «Нет», — Эгле не открывала глаз. «Я правда не знаю, что будет, если я кого-то инициирую. И вы не знаете». «Я как раз знаю», — сказал он вкратчиво. «Тебя запрут без права на помилование, и ты умрёшь в тюрьме. Вот что будет». «А если я докажу, что ведьму можно инициировать бесскверное, что чистая инициация возможна, или я могу передать свой дар, разве победителей судят?» Он молчал. Эгле решилась взглянуть на него и тут же прикусила язык. «Нет, я поняла. Я не стану это выяснять. Нет чистой инициации. Ну, допустим, что нет. клавди пожалуйста, не надо так смотреть. Он удручённо покачал головой, вздохнул, прошёлся по комнате. «Лучше бы тебе остаться в Вижне на какое-то время, пока не утихнет шум, пока мы не узнаем, по крайней мере, кто мой преемник». «Я не могу надолго бросить Мартина», — сказала Эгли. «Я просто не могу. Я и так... Мне тяжело думать, что он там один...» что он вечно рискует, а меня нет рядом. Она оборвала себя. Клавдий покосился на неё, хотел что-то сказать, но удержался. «Спасибо, что вы мне доверяете», — сказала Эгли. «Долг платежом». Он ухмыльнулся. «Ладно, шучу, мы ведь не на базаре». Он подмигнул и засмеялся. Но глаза оставались невесёлыми и даже сумрачными.